Железная рука в бархатной перчатке. Несмотря на всё его очарование, есть множество людей, которые говорят, что с Бренсоном совсем не так приятно иметь дело, как это может показаться. Наивно было бы думать по-другому. Любому рассматривающему возможность деловых отношений с Вудженом следует задаться несколькими простыми и достаточно очевидными вопросами. Например, Не тот ли это Ричард Брэнсон, который в течение трёх десятилетий остаётся непревзойдённым лидером одной из самых известных в мире компаний и до сих пор владеет её 50%? Тот ли это Ричард Брэнсон, который отобрал рыночные акции у некоторых наиболее агрессивных компаний? Никому не удаётся переиграть Бренсона без жёсткого подхода к ведению переговоров. Когда молодой адвокат Рендел Фильдс подал Бренсону идею о Virgin Atlantic Airways, было оговорено, что каждый из них будет владеть половиной авиалинии. Однако во время переговоров, предваряющих внедрение авиалинии, Бренсон вынудил Фильдса согласиться на 25% Позднее, в том же году, Филдс был вынужден оставить должность главы Virgin Atlantic. Годом позже Брэнсон выкупил долю Филдса за 1 миллион фунтов стерлингов. Когда Брэнсон знает, что находится на лучших позициях, он использует свое преимущество до конца. Это и есть бизнес. Тем, кто считает Virgin благотворительным учреждением, следует над этим хорошенько подумать. Прислушивайтесь к советам профессионалов. Под маской беззаботного весельчака Бренсона прячется расчётливый бизнесмен, которому хорошо известна важность рекомендаций профессиональных консультантов. Бренсон говорит: "Я не дружу с цифрами, я провалил экзамен по математике". Бренсон может не быть бухгалтером, но он всегда окружал себя людьми, умеющими считать. В со временные свои стычки с британскими налоговыми учреждениями в начале 70-х годов, которые чуть не привели его в тюрьму, он полагается на высококвалифицированных бухгалтеров, юристов и торговых банкиров, помогающих ему расставить все точки над и в его сделках. А внутри Virgin Group существует команда твердолобых исполнителей, готовых упорно работать до завершения дела. Среди них исполнительный директор Virgin Group Дэвид Эббот, бухгалтер по образованию и давний помощник Бренсона. Дон Крукшанк, бывший консультант McKinsey Company, осуществивший подготовку Virgin к приватизации и впоследствии провозгласивший организацию Oftel, регулирующую телекоммуникации в Великобритании, некоторых бизнес-партнёров очень раздражают и даже приводят в бешенство внезапные отказы Бренсона заключить сделку и его привычка изменять условия переговоров. Один недовольный бизнесмен зашёл так далеко, что объявил, будто многое в феномене Virgin это результат грандиозной махинации. Даже если это и так, переиграть такого злого гения, как Ричард Брэнсон, может только действительно выдающаяся личность. Нет худа без добра. Когда дело доходит до сметы расходов, большинство осторожных предпринимателей ищут возможности предусмотреть все риски. Брэнсон, напротив, хочет предусмотреть и обратную сторону. По его мнению, Нет худа без добра. Например, в 84 году Virgin в муках учреждала Virgin Atlantic. Первой задачей было приобретение самолётов. У компании Boeing имелся слегка подержанный Boeing 747, без толку стоявший на аэродроме в пустыне Аризона. Бренсон был полностью уверен, что не станет покупать самолёт Он увидел, что случилось с Фредди Лейкером, когда тот поступил таким образом, но и не хотел подвергаться строгим штрафам, если авиалинии не начнут работу. Дело, улаженное юристами Virgin, было не из простых. Самолет приобрёл Barclays Bank, затем он отдал его в аренду Нью-Йоркскому Chemical Bank, а тот в свою очередь передал его в аренду Virgin. Новый самолет стоит около 100 миллионов долларов, но партнер Брэнсона Рэндалф Филдс договорился о продаже Боинга за 27 миллионов 800 тысяч долларов. Во всех отношениях это была хорошая сделка, особенно после того, как Боинг пообещал, что Virgin через год или два может выкупить его обратно за 25 миллионов долларов. Но этого было недостаточно для главы Virgin. Бренсон был непреклонен в том, что Virgin следовало бы иметь возможность получить прибыль в том случае, если цены на самолёты возрастут. По его настоянию было заключено соглашение о том, что если Virgin решит продать самолёт обратно, Boeing придётся заплатить за него рыночную цену. Торгуйся, всё продаётся. Еще одним талантом Брэнсона является его отточенная техника переговоров. Благодаря образу славного парня, Брэнсон редко терпит неудачи в торговых сделках. Харизма и обаяние руководителя Virgin дают неверное представление о расчетливом деловом уме. Вот правила ведения переговоров, в которых придерживается Брэнсон. Правило первое. Хорошие парни приходят первыми. Умение Бренсона вести переговоры и дар убеждения усиливаются его личным обаянием, которое заставляет всех, включая самых искушённых партнёров, терять бдительность. Правило второе: никогда не говорите нет. Дьявольская самоуверенность Бренсона стала визитной карточкой компании. В лексиконе Бренсона отсутствует слова нет, никогда и невозможно. Правило третье. Железная рука в бархатной перчатке. Несмотря на его обаяние, находятся люди, которые говорят, что с Бренсоном не так приятные и не деловые отношения, как может показаться. Правило четвёртое. Прислушивайтесь к советам профессионалов. Под маской беззаботного весельчака Бренсона скрывается расчётливый бизнесмен, которому очень хорошо известно значение рекомендаций профессионалов. И наконец, правило пятое. Всегда учитывайте оборотную сторону. Когда дело доходит до сметы расходов, большинство осторожных предпринимателей ищут возможности предусмотреть все риски. Бренсон напротив, хочет предусмотреть обратную сторону. По его мнению, нет худа без добра.